Версаль, 1687. Даво, март 1687. Монсеньор, наконец-то настоящий весенний день. Пальцы оттаяли, и я снова могу писать. Хорошо бы выйти и полюбоваться цветами, а вместо этого я шлю письма в страну тюльпанов. Вам приятно будет узнать, что с прошлой недели во Франции нет нищих. Король объявил нищенство вне закона. Дворяне, обитающие в Версале, обеспокоены. Разумеется, все согласны, что закон прекрасен, но многие сами практически нищие и боятся, как бы он не затронул их. По счастью, по крайней мере для тех, у кого есть дочери, мадам де Ментенон открыла девичий пансион в Сен сире в нескольких минутах езды от Версаля. Это несколько осложнило мое положение. Моя воспитанница, дочь маркизы Дозуар, теперь посещает занятия в пансионе, и я осталась не у дел. Правда, пока речь о том, чтобы меня отослать, не заходила. Я воспользовалась свободным временем, чтобы дважды съездить в Лион и ознакомиться с тамошней коммерцией. Однако, По всей видимости, Эдуард Дежекс расхвалил мадам де Ментенон мой педагогический дар, и та вознамерилась определить меня учительницей в Сен-Сир. Упоминала ли я, что все тамошние учительницы – монахини? Де Ментенон и де Жекс так преисполнены внешнего благочестия, что я не могу их раскусить и почти готова поверить, будто они подозревают во мне монашеское призвание. Другими словами, настолько слепы к мирским делам, что не понимают моей истинной роли. А может быть, они знают, что я управляю капиталами 21 французского дворянина и намерены меня устранить, либо подчинить себе угрозой монастыря? К делу. Прибыль за первый квартал 1687 года вполне удовлетворительная, о чем вы знаете как клиент». Я объединила все средства в один фонд и инвестировала через надежных посредников, которые спекулируют определенным товаром или деривативами на акции голландской остинской компании. Мы по-прежнему зарабатываем на индийских тканях благодаря Людовику, который наложил эмбарго на их ввоз и тем взвинтил цены. Однако… Акции голландской ост компании упали, когда Вильгельм провозгласил Аугсбургскую лигу. Вильгельм на седьмом небе и думает, что теперь-то протестантский союз задаст Франции жару. Меж тем его собственный биржевой рынок уверен в обратном. И здешний двор тоже. Все потешаются, что Вильгельм, София Ганноверская и прочий побитый морозом лютеранский хлам рассчитывает противостоять франции многие горячие головы считают что отец дежекс и маршал декатина раздавившие реформаторов в соввое должны теперь ехать на север и угостить тем же голландцев с немцами сейчас я должна отбросить все личные чувства по поводу политики и думать лишь о том как эти события отразятся на рынке Здесь я вступаю на зыбкую почву и подобно кобыле, скачущей по песку, боюсь оступиться и увязнуть. Амстердамский рынок меняется ежеминутно, и я не могу управлять капиталами из Версаля. Покупку и продажу осуществляют мои люди на севере. Однако французским дворянам зазор навести дела с испанскими евреями и еретиками-голландцами. Посему я подобна деревянной русалке на носу корабля, груженного чужим добром и ведомого смуглыми корсарами. Единственный плюс – русалка видит далеко вперед, и у нее много времени на раздумья. Помогите мне, монсеньор, по возможности яснее увидеть лежащее впереди море. Не могу не думать, что в ближайший год-два «Должна буду поставить капиталы клиентов на кон грядущих великих событий. Инвестировать перед восстанием Монмута было несложно, ибо я знала Монмута и видела, чем все кончится. Вильгельма я тоже знаю, пусть и не так хорошо, но достаточно, чтобы понимать. Я не могу играть против него столь же уверенно». Монмут был деревянной лошадкой. Вильгельм – боевой конь. Опыт детской, может лишь подвести при попытке оседлать скакуна. Посему пишите мне, монсеньор, рассказывайте мне больше. Можете смело доверять своей тайной бумаги Превосходный шифр надежно защитит их в дороге. И мне здесь нет друзей, которым я могла бы их выболтать. Лишь мелкие умы хотят быть всегда правыми. Людовик XIV Дово, июнь 1687-го. Монсеньор, жалуясь, что отец де Жекс и мадам де Ментенон намерены сделать меня монахиней, я вообразить не могла, что вы в ответ ославите меня шлюхой. Герцогиня Дозуар практически вынуждена ставить у дверей швейцарцев, чтобы оградить вашу покорную слугу от молодых селадонов. «Что за слухи вы распускаете? Что я нимфоманка? Что первый француз, который меня завоюет, получит тысячу луидоров? По крайней мере, теперь я догадываюсь, кто входит в черный кабинет». В один прекрасный день отец Дежекс стал очень со мною холоден, а Этьен Даркашон, однорукий герцогский сын, явился с визитом, дабы сказать, что не верит распускаемым обо мне слухам. Возможно, хотел ошеломить меня своим благородством. Трудно сказать. Я очень плохо понимаю его мотивы. С одной стороны, он столь чрезмерно учтив, что иные сомневаются в его рассудке. С другой, видел меня в опере с Монмутом и знает часть моей истории. Иначе зачем герцогскому сыну тратить время на простую служанку? Мужчина его ранга и женщина моего – могут, не нарушая приличий, появиться вместе лишь в маскараде. Позавчера Этьен сопровождал меня в Дампьер, замок герцога де Шевреза. Он был одет паном, я нимфой. Здесь настоящая придворная дама на нескольких страницах описала бы наряды, а также какими правдами и неправдами они добывались. Но поскольку я не настоящая придворная дама, а вы человек занятой, Сберегу ваше время и упомяну лишь, что Этьен специально заказал себе искусственную руку из самшита. Она сжимала серебряную флейту и была увита плющом. Изумрудные листья с рубиновыми ягодами, разумеется. Время от времени он подносил ее к губам, и флейта наигрывала мелодию, специально сочиненную для него люли. По дороге, в карете, Этьен заметил. «Знаете ли вы, что наш хозяин герцог дэшеврес взять простолюдина кольбера генерального интенданта финансов помимо всего прочего выстроившего версаль как вам известно не первый раз высокопоставленный француз обращает ко мне подобный завуалированный намек первый раз я пришла в необычайное волнение, полагая что с минуты на минуту стану дворянкой Затем некоторое время я полагала, что это кусок мяса, который держит перед мордой собаки, чтобы та служила на задних лапах. Однако, в тот вечер, направляясь в роскошный замок Дампьер под руку с будущим герцогом, в маске и костюме, на несколько часов освободивших меня от бремени низкого рождения, я вообразила, будто замечание Этьена не пустые слова – И если я приложу все старания к чему-то великому, то получу ту же награду, что и Кольбер. Притворимся, что я подробно описала костюмы, кушанье, убранство, зал и увеселения, которые герцог де Шеврес устроил в замке Дампьер. Сэкономленные страницы составили бы небольшую книгу. Сперва все были в несколько подавленном настроении, ибо присутствовал королевский архитектор Мансар только что узнавший о разрушении афинского Парфенона. Очевидно, турки устроили там пороховой склад, а венецианцы, обстреливая его из мортир, вызвали взрыв. Мансар, всегда мечтавший совершить паломничество в Афины и своими глазами увидеть прекрасное здание, был безутешен. этиен с жаром объявил, что лично повезет эскадру отцовского флота в Афины и возвратит их христианскому миру поскольку Афины стоят не на морском берегу, воцарилось неловкое молчание. Я решила нанести удар. Никто не знал, кто я, а если бы и догадался, мою репутацию с вашей легкой руки уже ничто не могло испортить. «Мы так расстроены вестью из дальних стран», сказала я, «но что суть вести, как не слова, и что суть слова, как не воздух?» Послышались смешки, Все сочли, что еще одна дура герцогиня начиталась Паскаля. Однако мне удалось завладеть общим вниманием. Видели бы вы мой наряд, вы бы не удивились. Лицо мое скрывало плотная ткань, все остальное воздушное. Я продолжала. Почему не создать новые вести по собственному вкусу и не повергнуть в горе наших врагов-голландцев, дабы самим преисполниться радостью, И веселием большинство присутствующих остались равнодушны к моим словам хотя некоторые заинтересовались особенно один наряженный Орионом, после того как ой напион его ослепил маска изображала струящуюся из глазниц кровь арион просил меня продолжать и я сказала мы здесь подвержены сантиментам ибо обладаем Сильными чувствами и страстьми мы скорбим о гибели Парфенона, ибо ценим прекрасное. У амстердамцев вместо чувств капиталы, и ценят они лишь акции своей Ост-Индской компании. Мы могли бы разрушить все сокровища античного мира, немало их тем не опечалив. Но если они услышат дурные вести касательно Ост-Индской компании, то упадут духом. Вернее, упадут их акции, что для голландцев одно и то же. «Сдается? Вы в этом сведущи? Скажите же, какая весть будет для них горше всего?» Осведомился слепой Орион. «Ну, конечно, падение Батавии, краеугольного камня всей их заморской империи». К этому времени Орион повернулся ко мне лицом, и нас окружило кольцо костюмированных придворных, ибо не было сомнений, что человек, одетый Орионом, сам король. Он сказал, «Дела сыроваров для нас — вульгарная суета. Вникать в нее — все равно, что смотреть, как грязное английское мужичье дерется на кулачках и силится понять правила». «Коль так легко обрушить амстердамский рынок, почему он не падает каждый день? Ибо любой может распустить подобный слух». «Многие и распускают. Весьма обычно для нескольких игроков составить клику и манипулировать рынком в свою пользу. Махинации эти ныне достигли невероятной сложности и подобны замысловатому танцу со множеством движений и па». Однако в конечном счете все они сводятся к распространению лживых слухов. Клики сходятся и расходятся, как облака на небе, и рынок выработал устойчивость к известиям, особенно к плохим. Все игроки убеждены, что дурные вести из-за границы – дело рук очередной клики. «Как же мы убедим недоверчивых еретиков, что Ботавия и впрянь пала?» – спросил Орион. «Мой ответ затруднен тем, что все здесь под масками», — сказала я. «Тем не менее, есть резон полагать, что интендант французской Ост-Индской компании, маркиз Дозуар, и верховный адмирал французского флота герцог Даркашон присутствуют и слышат мои слова. Людям такого ранга несложно будет уверить французский флот сверху донизу, и все порты от Фландрии до Испании...» Будто французская эскадра обогнула мыс доброй надежды и внезапно овладела Аббатавией. «Весть распространится на север, вдоль побережья, как по пороховой дорожке, а когда она достигнет площади дам...» «Площадь дам взорвется, как пороховой бочонок», — заключил Орион. «План изящен, ибо не связан для нас ни с риском, ни с издержками» а Вильгельму Аранскому причинит больше вреда, нежели вторжение 50 тысяч наших солдат. И одновременно обогатит тех, кто будет знать о нем заранее и займет правильную позицию на рынке. Далее, монсеньор, мне достоверно известно, что на следующее утро Людовик 14 посетил свой охотничий домик в Марли, пригласив с собой герцога Даркашона и маркиза Дозуара. Что до меня? Я весь день отвечала на расспросы французских дворян, желающих знать, какая позиция правильная. Не упомню, сколько раз я объясняла принцип коротких продаж и то, как с падением акций голландской ост-индской компании обычно дорожает любой товар, ибо деньги перетекают в другой сегмент рынка. А главное – Я должна была растолковать, что если множество французских дворян, новичков на рынке бросится играть на понижение акций голландской ост-инской компании и вкладываться в товарные фьючерсы, голландцы сразу поймут, что при дворе Короля Солнца создана клика. Короче, что подготовительную работу надо вести как можно более хитро и незаметно. Другими словами, что ее надо поручить мне. Так или иначе, на следующей неделе к северу отправится немало французского золота. Подробности следующим письмом. Рачительный голландец зря, сколь несложно выращивать ягоду и как сия зависит от земли, воды и воздуха, не более, нежели в каком ином месте, сделал должный вывод и насадил кофейное дерево на острове Ява, близ города Ботавии, где и произрастает и плодоносят ничуть не хуже, чем в Мокке, и теперь поставляют от 20 до 30 тонн за раз из Ботавии на 5 градусах южной широты. Даниэль Дефо. План английской торговли. Лейбницу. Август 1687. Доктор, при умножении, девиз нынешней поры во Франции «Сады и виноградники» гнутся под тяжестью плодов, дороги запружены телегами, везущими их на рынок. Наступили мирные времена, солдаты вернулись по домам, чинят свои жилища и брюхатят девок, чтобы народилось следующее поколение солдат. По всему Версалю развернулось строительство, и многие здесь умеренно обогатились или, по крайней мере, покрыли карточные долги на биржевом кризисе в Амстердаме. Простите, что не писала столько недель, шифр требует исключительно много времени, а я была занята махинациями, связанными с падением Батавии. Третго дня герцогиня Дойона давала прием в саду. Главным увеселением было падение Батавии, как теперь известно, мнимое, разыгранное на канале. Французские фрегаты не больше обычных прогулочных лодочек, но снабженные парусами и эфирически убранные, атаковали Ботавию, выстроенную на берегу. Голландцы в городе пили пиво и считали золото, пока не уснули. Тут на них и напал игрушечный флот. Голландцы поначалу перепугались, затем пробудились и поняли, что это был сон. Однако, вернувшись к своим конторкам, увидели, что золото и впрямь испарилось. Исчезновение золота было хитроумным церковым трюком, изумившим гостей. Затем чудесный флот почти час курсировал по каналу, и все любовались им, столпившись на берегу. Каждый кораблик символизировал некую добродетель, присущую Франции, как то воинскую доблесть, благочестие и прочее и прочее, а капитаном на каждом был герцог либо принц в соответствующем наряде. Проплывая вдоль берега, они пригоршними швыряли гостям добытое золото. Дофина была в золотом платье, расшитом. Я видела пресловутого Апнора. Он занимает высокое положение при дворе Якова II и состоит в дружбе со многими здешними господами, ибо детство провел во Франции. Все спрашивают его о рабыне-протестантке, и он говорит о ней с большой охоты Воспитание не позволяет ему открыто кичиться, но видно, что он весьма горд своим приобретением. Здесь обращение в рабство английских мятежников сравнивают с французским обычаем отправлять гугенотов на галеры и находят более гуманным, чем то, что произошло в Савое, где реформаторов попросту перебили. Я не знала... Верить ли Бобу шафту и была потрясена, увидев Апнера во плоти и услышав подтверждение из его уст. По мне, это постыдная история, которую виновник должен всячески скрывать. Сочувствуя бедняжке Абигаэль Фром, я тем не менее рада, что так получилось. Если бы рабовладельцы были осмотрительнее и обращали в неволю лишь обитателей Черной Африки, никто бы и бровью не повел». Я сама не лучше других, ибо кладу в кофе сахар, не вспоминая о неграх, которые взрастили тростник. Куда больше Яков и его присные рискуют, вывозя рабов из Ирландии, пусть даже за преступление, то, что в рабство продали школьнец из английского городка, возбуждает негодование почти везде, за исключением Версаля, и зовет к мятежу. Слушая Апнора, Я еще больше уверилась, что вскоре Англия возьмется за оружие. Очевидно, Яков думает так же, судя по тому, что разбил военный лагерь на окраине Лондона и осыпает деньгами любимые полки. Страшусь лишь, что в угаре восстания англичане позабудут о таунтонских школьницах и рабстве вообще, руль и румпель которого были увиты живыми виноградными лозами. Простите за подробное описание герцогов с их удивительными корабликами. Перечитала несколько страниц и вижу, что непозволительно увлеклась. Лейбницу, октябрь 1687 -го. Доктор, домашняя? Семья? Род? Только об этом здесь и разговоров. Как же, спросите вы, говорят, со мною простолюдинкой? Ответ прост. В этом великолепном дворце целые залы отведены для азартных игр единственного развлечения здешних дворян. В таких местах правила этикета менее строги, и каждый может обратиться к каждому. Разумеется, самое трудное – попасть в такой салон. Однако успех падения Ботавии раскрыл для меня некоторые двери. По крайней мере, с черного хода я могу входить через двери для слуг, и теперь мне нередко случается обменяться несколькими словами с герцогиней или даже принцессой. Впрочем, я бываю там не так часто, как вы можете подумать, ибо там только играют, а я не люблю игру. Вернее, было бы сказать, ненавижу картежников, но среди тех, кто будет читать это письмо, есть завзятые игроки, и мне следует соблюдать осторожность. Все чаще и чаще меня спрашивают о семье. Кто-то пустил слух, что в моих жилах течет голубая кровь. Надеюсь, вы в своих генеалогических изысканиях найдете какое-нибудь тому подтверждение. Сделать меня герцогиней куда проще, чем Софию Курферстиной. «Сейчас от меня зависит столько людей, что статус простолюдинки становится досадной помехой. Им нужен предлог, чтобы даровать мне титул, и тогда уже беседовать со мной, не прибегая к таким ухищрениям, как, например, маскарад». Третьего дня я играла в бассет с герцогом Бервикским, незаконным сыном Якова II от Арабеллы Черчилль, сестры Джона. Здесь он в большой части, ибо, как вы понимаете, его бабкой по отцу была Генгретта Мария Французская, сестра Людовика XIII, и снова, простите, генеалогическую болтовню. Не разузнаете ли вы все, связанное с чернокнижниками, алхимиками, тамплиерами и сатанистами? Я знаю, что в начале карьеры вы морочили богатых алхимиков, притворяясь, будто и впрямь верите в их бред. Тем не менее, вы дружны с неким Енохом ротом, судя по всему, видным алхимиком. Время от времени за карточным столом возникает его имя. Кто-то пропускает его мимо ушей, однако иные поднимают бровь, кашляют в ладонь, обмениваются многозначительными взглядами и прочее, и прочее, заметно стараясь делать это незаметно». Такое же поведение я наблюдаю в связи с другими оккультными или эзотерическими темами. Все знают, что Версаль кишит сатанистами, отравителями, абортмахерами и прочими. В конце 1670-х многих, но не всех, осудили или изгнали, отчего атмосфера стала лишь еще более зловещей. Отец герцога Апнерского умер, выпив стакан воды на приеме у герцогини Дуайона чей муж за две недели до того скончался при сходных обстоятельствах, оставив ей титул и состояние. Нет никого, кто бы не подозревал в этих и других случаях действия яда. Апнор и Эдуайона привлекли бы к себе больше внимания, если бы не множество других отравлений. Так или иначе, Апнор из тех, кто интересуется оккультными вопросами и постоянно намекает на какие-то свои знакомства в Кембриджском Тринити-колледже. Я склонна списать это на прихоть светского щеголя, прискучившегося невыносимой скукой и унизительной щитой Версаля. Однако, поскольку я избрала Апнора своим врагом, мне надо знать, значит ли это что-нибудь. Может ли он навести на меня порчу? Есть ли у него тайные собратья в каждом городе? Кто такой Енох Роад? Я проведу большую часть зимы в Голландии, Так что буду писать вам оттуда. Элиза.